Глава двадцать первая. Схватка бывших друзей не длится долго. Всего несколько минут безумной агонии, слепой ярости и душераздирающей ненависти, в которой сплетается прошлое и настоящее. Саша всегда был сильнее и ловчее, поэтому и сейчас он уверенно вдавливает предплечье в горло ослабевшего Максима, лежащего на спине, и удерживает его трясущуюся правую руку, сжатую в кулак. «Ну, давай, мор!» — хрипит Строганов, и кровавая улыбка расползается на распухших губах. «Одним другом больше, одним меньше. Покажи, чего ты стоишь. Покажи, кто ты!» Саша гневно выдыхает. Его тело точно каменное. Мысли закручиваются в смертоносный ураган, стирающий реальность. Паутина событий рвется, Эмоции и чувства дикими скачками сменяют друг друга, мешая разобрать. Какие из них правильные, а какие нет. Саша больше не знает, кто он. Личность разбита, а части не собрать. Они больше не подходят друг другу. Он сильнее давит на шею Максима, в ушах стоит тот ужасный хлопок, а после звенит испуганный голос Мореевой. Чувство вины, как красная тряпка. Настя пострадала из-за него. Ей было страшно и тоже из-за него. Хотя нет. Не только. Максим. Это он все испортил. Больно должно было быть только Саше. Ему одному. Строганов дергается, стараясь освободиться. Но ничего не выходит. Он пытается снова. Его глаза наливаются кровью. Из уголков стекают слезы. Тихая грязная ругань сыплется изо рта в перемешку с самым страшным. Убийца. Саша жмурится, и его лицо искажается в преддверии оглушительного надрывного крика из глубины измученной души. «Я его не убивал! Не убивал!» Отголоски отчаяния разносятся по двору, взмывают высоко в серое небо, покачивая тяжелые тучи. Морф отпускает Строганова и отползает в сторону, тяжело дыша. Садится на холодный асфальт, открывает молнию на кармане куртки и достает мобильный, на экране которого появилось еще больше трещин. «Думаешь, я поверю?» — закатывается булькающим смехом Максим. «Тебе?» «Мне нет», — Саша бросает на живот строганного телефон с запущенной видеозаписью. «А вот ему придется». Из динамика звучит голос Миши, и парни замирают. Время останавливается, а после мчится в обратном направлении. «Эм... А что сказать-то?» «Привет. Наверное...» Вы все сейчас меня ненавидите, и, наверное, я этого заслуживаю. Саша запрокидывает голову и закрывает глаза. Прохладный ветер обдувает соднящую, разгоряченную кожу. Он знает эту запись наизусть. Каждое слово, каждый вздох и паузу. Объяснение, изменения, душевное излияние, горечь слабости разъедающую кислоту беспомощности, непроглядную тьму будущего, от которого Миша решил отказаться. Благодарность Ксюше за то, что она позволила ему ощутить влюблённость, пусть и не взаимную. раскаяние из-за того, что он бросает друзей, и смирение с тем, что жизнь для него потеряла всякий смысл. Простите меня, но я больше... Больше не могу. Не хочу. Спазм пронзает грудь Морева, и он опускает подбородок, глядя на Максима. А из динамика теперь звучит другой голос. Умоляющий. Успокаивающий. «Мих, не дури. Спускайся оттуда. Мы все решим. Слышишь? Разберемся. Я помогу. Все. Все будет». Строганов берет телефон в руки. Денис до сих пор трусливо прижимавшийся к скамейке подползает к нему ближе прости меня пожалуйста прости нет не подходи стой там и вот он тот самый миг когда все изменилось когда раскололось сердце и разрушился привычный порядок вещей грохот упавшего телефона бьет по ушам а за ним истошный вопль морева на экране мобильного темно-серое небо Капли дождя заливают камеру. И тишина. Смертельная тишина. «Значит, он правда сам?» Осипшим голосом спрашивает Денис. Но почему тогда...» «Мор, почему ты...» Максим роняет руки на колени, уставившись в пустоту. «Хотел, чтобы мы его наказали. Чёртов мученик!» Саша молчит. Давление в его висках усиливается, а дыхание замедляется. «Ну и тварь же ты мор!» — едко усмехается Максим. «Сначала взял вину на себя, а теперь раскинул на всех нас. Спасибо, настоящий друг». Вдалеке слышится рёв машин, лает пес у мусорных баков. Саша поднимается на ноги, не обращая внимания на гудящие мышцы и ссадины на локтях. И подходит к Максиму, вытягивая руку. Телефон. Я все равно тебя ненавижу. На здоровье, но еще раз ты подойдешь к Насте. Максим вскидывает подбородок, но стоит ему увидеть ледяные глаза, как смелость замерзает и крошится. Саша наклоняется и произносит с непоколебимой уверенностью и искренностью: Я тебя наизнанку выверну. Клянусь. Одно ее слово я действительно стану тем кем ты меня все это время считал сдалась мне твоя кукла отмахивается строганов и отворачивается лучше я подожду пока она сама тебя бросит а потом приду на крышу чтобы посмотреть и видео сниму на память договорились саша выхватывает мобильный и покидает баскетбольную площадку тайны раскрыты белых пятен в этой истории больше нет а вина разлета поровну по бокалам с ядом. Парни уже никогда не назовут друг друга друзьями. Не смогут простить, но и обвинять не смогут. Только ненавидеть, только жалеть, помнить и корить каждый сам себя за то, что сделал, или наоборот, не сделал. Несмотря на работающую в полную мощность печку в машине Зимина, я все еще не могу согреться. Тело колотит озноб, Кожа лица стянута от высохших слез. Дима тихонько постукивает пальцами по рулю, урчит двигатель, но мы стоим на месте. Смотрю через боковое окно на двор, туда, где за голыми деревьями прячется эта проклятая баскетбольная площадка. Настя, мы никуда не поедем, пока он не вернется. На стекле появляется запотевшее пятно от моего тяжелого дыхания, и я нервно стираю его рукавом. Ну что же там? Как Саша? Только бы он не сдался, не сломался. Проходит пара минут, и я наконец-то вижу светлую макушку между темных стволов деревьев. Распахиваю дверь, выпрыгивая наружу, ноги несут вперед. Саша перешагивает через бордюр, и я уже собираюсь обнять его. Но взгляд меня останавливает. Нет, не ледяной. Хуже. Куда страшнее. Там одни осколки, и они ранят даже на расстоянии. Морев смотрит мне за спину, и Зимин подает голос. Я пытался. Саш, зову я. Дима отвезет тебя домой, отвечает он, направляясь к своей машине. Но... следую за ним. Настя, вскрикивает он, разворачиваясь, я испуганно отступаю. Саша болезненно прикрывает глаза, моя нижняя губа подрагивает. Неужели опять? Мы откатились к началу. Ничего не изменилось? Я хочу побыть один. Садит он, не глядя на меня, и садится в машину, закрыв дверь с глухим хлопком. Рычит двигатель. Слезы скользят по моему лицу. Дима обхватывает меня за плечи, мягко прижимая к себе, а ультрамариновый форт выезжает со стоянки. Волосы, подброшенные порывом ветра, Цепляются за мои мокрые ресницы, а рядом с ухом звучит спокойный голос. Дай ему прийти в себя. Молча киваю и позволяю Зимину усадить меня в машину. Закрываю ладонями глаза, больше не в силах сдерживать рыдание. Я думала, здесь все закончится, но, похоже, худшее впереди. «Настя», — ласково говорит Дима, — он успокоится, не волнуйся. Судя по его кулакам, Макс теперь вне игры, так что... Да плевать на Макса. Саша теперь ненавидит себя еще больше. И это я виновата. Нет, ты что? Все наладится. Вот увидишь, ему нужно время, чтобы принять ситуацию. А тебе? Тебе нужно отдохнуть. Он помогает мне пристегнуть ремень безопасности. Или поесть. Ты голодная? Хочешь, возьмем чего-нибудь вкусного. Что ты любишь? Торты? Пиццу? Роллы? Вспышка памяти заставляет встрепенуться. Роллы. Девчонки. Те телефон, заикаясь, выдавливаю я. Что, переспрашивает Дима. Максим разбил мой телефон. Мне нужно позвонить Лере или Лине. Да, сейчас. Секунду. Ага, вот, нашел. Держи. Дима протягивает мне мобильный, и я удивленно всхлипываю. Ты что, волшебник? Я помогал составлять списки старост. Сфоткал на всякий случай пораженно качая головой и прижимая телефон к уху, слушая гудки. «Да?» — из динамика раздается строгий голос подруги. «Лина, это Настя. Хвала богам, ты куда пропала? Мы у тебя под дверью, роллы стынут». «Я... я скоро». «Настя, что случилось? Что с голосом? Приеду и расскажу. Десять минут». «Хорошо, ждем. Машина трогается с места. Ставлю телефон в держатель, прикрепленный к панели но дима возвращает его мне путь будет у тебя для связи а ты я маме на новый год новый купил придется подарить пораньше а старый возьму пока себе дим все нормально не парься можешь у меня там переписки почитать или фотки посмотреть если найдешь чего посмеяться я буду только рад вздыхаю слабая улыбка касается губ зимин Настоящее солнышко. Согреет в любой ситуации. Поддержит, подбодрит. Он хороший. И с ним спокойно. Это правда, но по-настоящему нужен мне сейчас колючий и ледяной. Мой Морев. Только он. «Значит, компания на вечер у тебя уже есть?» спрашивает Дима, уверенно направляя машину обратно в центр города. «Угу. Девчонки в курсе?» «Нет». Расскажи им все. Тебе нужна поддержка. Набирая в грудь побольше воздуха. Не только мне. Куда поехал Саша? Как он? Что было там на площадке? Чем все закончилось? Что теперь? Отворачиваюсь к окну. По небу прокатывается оглушительный раскат грома. Только бы все было хорошо. Только бы морев не наделал глупостей, которые невозможно исправить. Я даже не предполагала что Лера умеет так искусно материться. А вот Лина на протяжении всего моего рассказа не произносит ни слова. Протягиваю руку к чашке со остывшим чаем, нетронутые роллы так и лежат на столе в закрытых коробках. Аппетита нет, совесть грызет изнутри. Раньше мне было стыдно за то, что я скрываю от подруг правду, а теперь за то, что все им рассказала. Сколько еще людей должны пострадать из-за одного единственного решения, сломленного парня. Настя, это просто жесть. Да их, их, пыжится Лера, и ее и без того пушистые волосы-колючки вздымаются от злости. Накол их всех посадить надо! Это же просто, это... Лина берет в руки телефон. Ее обычные румяные щеки сейчас мертвецки бледны, а темные брови нахмурены. Что ты делаешь, тревожно спрашиваю я. Пишу, Женя, цедит она. «Что? Зачем? Затем, что он чертов трус и кретин. Он должен был остановить все это, увести тебя оттуда. Но он нифига не сделал. Просто сбежал. Лина! Что взрывается она? Ты была совсем одна. Они там вообще офигели. Запугивать девочку. Все, на что мозгов хватило? Да я... Я им... Тише кладу руку на ее телефон, закрывая экран. Лина. Все закончилось. Правда. Пожалуйста, не заставляйте меня переживать еще и за вас. Максим и его дружки уже свое получили. Нет, Женя не получил. Как был бесхребетным слабаком, так и остался. Единственный его навык — бросать все и уносить свою задницу. Знать его не хочу. И это для него лучшее наказание. Лина поднимает на меня раненый взгляд. Она любила его, и, возможно, какая-то часть этих чувств навсегда останется занозой в ее сердце но она правда достойна лучшего. Настя, мне так жаль. Лина опускает телефон на стол и берет меня за руку. Прости нас. Ты что, вы здесь вообще не... Строганов урод. Я всегда это знала. Из всей компании он был самым мерзким. Хотел выделиться. Старался показать свое превосходство. Но чтобы опуститься до такого, нужно было себя предупредить. Нужно было... Лина, прошу, перестань. Все было так запутано, что я боялась... Боялась сделать хуже. Поэтому просто не могла... Понимаю. Понимаю, но в голове все равно не укладывается. Боже, это какой-то кошмар. Бедный морев, тихонько вздыхает Лера, и у меня снова щиплет в носу от подступающих слез. Такого даже врагу не пожелаешь. Лина крепче стискивает мои пальцы, а Лера спрыгивает со стула и бросается ко мне, чтобы обнять. Прости, прости, бормочет она. Я не хотела. К щеке прижимается теплая щека, и я закрываю глаза, окутанная теплом и поддержкой. Не могу сказать, что мне становится сильно легче, но даже самая жуткая душевная боль начинает казаться несмертельной рядом с друзьями, которые принимают тебя в любом состоянии. Как же мне повезло за какие-то пару месяцев найти таких людей, Настя он справится вдруг серьезно заявляет лина обязательно подтверждает лера сейчас немного успокоится и приедет к тебе а пока мы с тобой побудем да может ты все таки поешь хотя бы немного искренняя забота девочек исцеляющим бальзамом заливает сердце и я коротко киваю лина снимает крышки с картонных контейнеров лера раскрывает коробочки с соевым соусом беру деревянные палочки Желудок сжимается, а к горлу подкатывает тошнота. Перебарываю себя и кладу в рот ролл с огурцом. Медленно пережевываю и глотаю. Вот и умница, приговаривает Лина. И запей, ласково произносит Лера. Вы тоже ешьте, отвечаю я, обхватив чашку. Это мы запросто, да, Лин? Да, Лер, ты на имбирь не налегай только, а то всех глистов перепугаешь. Что сказала? Что нельзя разрушать микроцивилизацию. «Ты же не геноцидница!» Слабо усмехаюсь и подхватываю палочками еще один ролл. Кто знает, возможно, силы сегодня мне действительно еще пригодятся, а значит, стоит подготовиться. Бой не окончен. Главный враг не повержен. Но как можно бороться с тем, кого любишь? Как можно бороться с ним? Немного перекусив, перебираемся с девочками в гостиную, и устраиваемся на диване перед телевизором. Несмотря на успокаивающий щебет подруг, время тянется бесконечно долго. Чувствую каждую удушающую секунду, каждую разрывающую сердце минуту. За окнами уже темно, гремит гром, но дождя все нет, словно сама природа нагнетает обстановку. На телефон Димы приходит сообщение, и я смотрю на экран. «Это он?» — спрашивает Лера и Лина с надеждой тянется ближе. Мотаю головой и упираюсь затылком в спинку дивана. «Может, тебе ему написать?» — предлагает Лера. «Точно! Он ведь не знает, что ты сейчас телефоном Зимина!» — подхватывает Лина. Девочки правы. Слегка взбодрившись, набираю короткий текст с объяснениями и отправляю контакту, в котором невозможно ошибиться. Мор. Снова принимаемся ждать, только непонятно чего именно. По телевизору идет какое-то юмористическое шоу, но на наших лицах ни тени улыбок, что уж говорить о смехе. От очередного громового раската дрожат окна, и я сжимаюсь, оглушенная волной странного предчувствия, граничащего с бредом. «Девочки», — произношу скованно, — «мне нужно...» «Я... Я не хочу вас прогонять, но вдруг Саша приедет без предупреждения». «Тоже верно с пониманием», — кивает Лина. Тогда нам, наверное, лучше убраться. Но, начинает была Лера. Ничего, я в порядке, мы будем на связи, успокаиваю их я. Лин, у тебя ведь остался в звонках номер Зимина. Пишите на него, если что. Хорошо. И ты тоже пиши. А, да, конечно, отвечая рефлекторно. Мысли уже заняты совсем другим. Провожаю подруг до двери и получаю еще одну порцию крепких объятий. Пальцы касаются внутренней защелки но я так и не поворачиваю ее. Саша приедет. Обязательно. По-другому и быть не может. Еще немного. Еще чуть-чуть, и он будет здесь. Я обниму его. Буду держать так крепко, как только возможно, а он... Он просто будет рядом, прижмется щекой к моей макушке и скажет, что все уже позади. Проходит 10 минут. Затем 20. Хожу от окна к окну, выглядывая на улицу, в надежде, что по дороге промчится его машина. Но вера в лучшее угасает все стремительнее. Что, если интуиция меня обманула? Что, если я приняла желаемое за действительное? Время неумолимо близится к восьми вечера. Не могу найти себе место. Хотя бы сообщение. Хоть словечко. Ну, пожалуйста, мысленно молю я. Вибрация от мобильного вдруг ударяет в ладонь. Номер не записан в контактах. Но я без раздумий поднимаю трубку. «Алло!» «Настя, это я», — говорит Дима. «Ты там как?» «Эм... нормально, наверное. Есть какие-то новости?» «Саша не у тебя?» «Что?» «Не... нет», — ясно глухо отвечает он. «В чем дело?» «Мне Ксю написала». «И?» «Дома он не появлялся. Телефон недоступен. Черт! Я надеялся, что он поехал к тебе». Колючий ком встаёт поперёк горла, Я вглядываюсь выше крыш в вечернюю темноту. Ладно, ничего, вздыхает Дима. Ты только не волнуйся, я его найду. Кажется, я знаю, где искать, произношу почти шепотом. Да, наверняка. Какой там подъезд? Ни за что, строго говорит он. Но... Настя! Тяжелое дыхание приподнимает мою грудь. Сердце заходится в бешеном ритме. Не верю. Только не это. Дим, не думай, что у нас есть время на торги? Я все равно поеду. Вряд ли он будет рад. И что предлагаешь? Сидеть сложа руки? Успокойся. Я понял, буду у тебя через пять минут. Голос Зимина кажется чужим. В нем столько ужаса, что у меня закладывает уши. Ему снова приходится проходить через это. Переживать то же, что и год назад. Может, лучше я сама вызову... Настя, пожалуйста, перебивает он. Один раз я уже опоздал, второй я не... Я... Второго не будет. Он не такой. Надеюсь, ты знаешь его так же хорошо, как и он тебя. Выезжаю. Жди у дороги. Дима паркует машину во дворе двенадцатиэтажного дома. Напряжение трещит в висках. Выбираюсь наружу и тут же запрокидываю голову. Красная кирпичная свечка тянется вверх. Крыша укутана туманной пеленой и вечерней тьмой. Как же там высоко. С губ срываются полупрозрачные облачка пара, влажный воздух оседает неприятной тяжестью на волосах. Может, все-таки побудешь здесь? взволнованно спрашивает Дима. Нет, отвечает твердо, я пойду. Он молча кивает, и даже в этом коротком жесте чувствуется несвойственная ему уязвимость. Мы оказались именно в той точке, которой Зимин боялся больше всего. Контроля над ситуацией нет. А случайность И импульсивность могут привести к разрушительным последствиям. Любая ошибка, даже самая маленькая, может обойтись нам очень дорого. Дим, мы этого не допустим. Он снова опустошенно кивает, но едва ли мне удается его успокоить. Я и сама с трудом верю в то, что говорю, но надежду терять нельзя. Что тогда останется? Смириться? Наблюдать со стороны, как Саша продолжает медленно гнить в этой тюрьме внутри своей головы? Нет, ни за что. Дима ведет меня к подъезду, набирает кот на домофоне и открывает тяжелую дверь. Двигаюсь словно на автомате. Ничего вокруг не замечаю. Крошечный лифт везет нас все выше. Колени трясутся, но я стараюсь не подавать виду. Самый большой враг сейчас ⁇ это страх. И я не могу позволить ему управлять мной. Буду бояться потом. Плакать и проклинать всех вокруг тоже. Все потом. Как только мы заберем морево отсюда как только я буду знать наверняка, что он в безопасности. Проход на крышу оказывается открыт. А это значит, что Саша точно должен быть где-то здесь. Тима пропускает меня вперед, я взволнованно хватаю ртом воздух. Ветер воет и нещадно хлещет по щекам, а приближающаяся гроза ощущается едким запахом озона. На несколько мгновений все-таки теряя контроль, тело перестает слушаться, Мысли ударяются в панику. Темно. Высоко. Холодно. Мелкая дрожь пронзает кожу. Точно на мне прорастают десятки кактусов. И я мотаю головой, боязливо попятившись. Настя. Сейчас. Секунду. Я... Я просто чуть-чуть боюсь высоты. Тогда... Нет-нет. Я иду. Все нормально. Делаю парочку глубоких вдохов и выдохов. Дима берет меня за руку но я совсем не чувствую его тепла. Эта крыша пропитана промозглой обреченностью в каждой трещине. В каждом уголке таятся монстры. Я не вижу их, но нутром чую, как они шевелятся. Слышу призрачный омерзительный шепот, гоняющий в тихий ужас. Шагаю почти вслепую, с трудом переставляя ноги. И стараюсь не думать, сколько метров отделяет меня от земли. Поворот. Еще один. Дима вдруг останавливается, и я едва не врезаюсь в его спину. Выглядываю из-за плеча, в углу заметен темный силуэт. Это Саша. Волосы его выдают. Он сидит, положив руки на согнутые колени. Лицо видно плохо, но интуиция подсказывает. Расслабляться рано. Дима оглядывается, и я с трудом сглатываю. Его глаза стеклянные. Будто кукольные. Он растерян, напуган и сломлен едва ли меньше, чем Саша. Это место трагично для них обоих, а история повторяется. Адское колесо сожалений, обид, боли и печали все крутится и крутится. Меняются роли, обстоятельства, декорации, но актеры все те же. Они все в ловушке правда есть и кое кто новый я теперь это и моя история тоже но что я могу какая роль у меня спасительница причина чтобы обо всем забыть нет так это не работает но я не могу остаться в стороне у бездействия тоже есть последствия а будь здесь ладно сначала я с ним поговорю обращаюсь к диме коротко сжав его ладонь и делаю опасливый шаг вперед а затем еще несколько Приближаясь к Саше, но он продолжает смотреть перед собой. Его словно и нет здесь вовсе. Только оболочка. Пустой сосуд. Вдавливаю ногти в ладони и глубоко вдыхаю. Воздух такой густой, что легкие сводят от болезненного спазма. Я должна быть сильной. Должна быть смелой. Ради него. Саш! Зову громко, но порывистая волна холода подхватывает мой крик и уносит его в противоположную сторону. «Саша!» — повторяю еще раз. Морев поднимает взгляд, и я пугливо съеживаюсь. Он определенно не рад мне. Совсем наоборот. Ветер разлобленно толкает назад, ударяя меня по груди. Почему-то кажется, что это Ливанов. Он тоже здесь. Его дух. Его боли, разрушенные мечты. Трусость, слабость, отчаяние. Все впиталось в это кровельное покрытие, в эти кирпичи, трубы и бетон, в этот город, в эти тучи, в Сашу. Миша заполнил собой весь мир Морева, отравил и обезобразил, а теперь защищает его скорбь, потому что на самом деле только это от него и осталось. Мореева какого хрена бросает Саша, ощетинившись? Открывая рот, но не успеваю ответить. «Что ты здесь делаешь?» «Уходи! Сейчас же!» Мотаю головой, сопротивляясь. Глаза режет, с ресниц срываются слезы, но я все-таки подхожу достаточно близко, чтобы рассмотреть Морево получше. Он явно не в себе. Мышцы его лба и рта дергаются, не успевая за эмоциями, и каждая из них страшнее предыдущей. Саш. «Нет! Не смей! Ты должна уйти!» повторяет он жестче, и его ярости вторит громовой залп подтверждая и убеждая, но я бесстрашно делаю еще один шаг. «Я не хочу тебя видеть, ясно? Уходи! Оставь меня в покое!» Пускаюсь на корточки и обхватываю колени руками, стараясь унять дрожь. «Не могу!» «Можешь!» — рычит он. «Нет, — мягко отвечаю я. — Значит, придется!» «Саш, нет, мы! Между нами!» «Не надо, — умоляю я, мотая головой! Не говори так, я знаю, что...» знаешь взбешенного питон. Да откуда? Откуда тебе знать? Решила, что самая умная? волшебное. Думаешь, сможешь помочь мне? Понять? Ты не поймешь. Никогда. Просто не сможешь. Каждое его слово — точно молния, раскалывающая черное небо пополам. Саша опускает подбородок и смотрит на меня из-под лобья, запуганный. И истерзанный в бою против самого страшного противника. Ненависти к себе. И я не могу, хрипло произносит он. Слышишь? Не могу больше. Он зажмуривается и дергает шею, склоняя голову. Не знаю, кто передо мной, но как будто не Саша. В нем словно сидит кто-то другой, безумный, злой, жестокий. Этот кто-то гонит меня, чтобы беспрепятственно растерзать все то что еще осталось от настоящего Морева. «Саш, давай мы... Давай мы просто уйдем отсюда. Поговорим внизу. Пожалуйста!» — упрашиваю я, все еще надеюсь, что меня услышит тот, кто безумно дорог. «Нет!» — отрезает он. «Разговоров не будет!» Страх больше не получается сдерживать, и его длинные цепкие пальцы оборачиваются вокруг шеи. Ничего не выходит. Гроза все ближе, а предчувствие острое, как и нож, загнанный в сердце. «Чего сидишь?» — очередной разряд летит в мою сторону. «Мареева! Ты мне не нужна, ясно? Все это...» Было неважным. Просто прихоть. «Считай, вообще ничего не было. Я ошибся. Никаких чувств у меня к тебе нет. Это так. Дань прошлой жизни. Глупость, которая ничего не значит и ничего не меняет. Ты лжешь. Специально говоришь так, чтобы...» «Ты ушла», — сухо заканчивает он. «Именно. Только это не ложь. Я говорю ровно то, что думаю. Хоть раз ты можешь меня послушать? Хоть раз делать то, что прошу я, а не то, что хочется тебе. И что? Что будет потом? Тебя это не касается. Еще как касается. Прыгать не стану. Обещаю. А теперь уходи никогда больше. Никогда. Саша жалостливо зову я. Не надо. Я же... Мы... Мы с тобой... Замолчи! Прекрати нести эту чушь. Ну что вы все от меня хотите? Не от меня. Больше нет. Хватит меня лечить. Мне это не нужно. Не нужна жалость, сочувствие, сострадание, вообще ничего». Его мотает из стороны в сторону, словно мое присутствие для него уже пытка, уже наказание. «Саш, я... Ты что, реально тупая?» Вновь озлобленно перебивает он. «Не видишь, кто я?» Чего ты прицепилась? Чего хочешь, а? Чтобы я изменился? Исправился? Не будет этого. Я не стану тем, кто тебе нужен. Так что вали отсюда. К Зимину, кому угодно. Мне все равно. Я не хочу тебя видеть. Не хочу говорить с тобой. Ничего не хочу. Мои зубы стучат. Взгляд плывет. Его порыв искренен. Это не блеф. Поворачиваю голову ища взглядом Зимина. Но крыша пуста. Только тьма и пробирающий до костей холод. Медленно поднимаюсь. Вечерний Новочеркасск сияет яркими огнями, что выглядывает из влажной пелены. Я люблю этот город, и, казалось, он меня тоже. Я хотела вернуться, потому что верила, что здесь буду по-настоящему счастлива но он подвел меня. Обманул. А может, это я его подвела? Сама себя обманула? Кашусь на Сашу. Его голова опущена. Пальцы сцеплены в замок. Выпирающие сбитые костяшки напоминают драконьи хребты. Сердце сжимается с внутренним визгом отчаяния. Я не могу. Не могу его бросить. Он просит о невозможном. Больше, чем уверенно, море снова меня защищает. Только на этот раз от себя самого. От той боли, которую он явно не собирается прекращать, искать и множить. Он обещает, что не прыгнет, но то, во что он превращает свою жизнь, едва ли отличается от смерти. «Ты еще здесь?» — недовольно выплевывает Саша. «Уже ухожу», — тихо отвечаю я и делаю шаг к самому быстрому выходу с крыши. Все психологи мира наверняка расстреляли бы меня за это, но других идей нет. Мы должны быть наравне. Оба на грани. Может, тогда я смогу понять его, а он, наконец, услышит меня, упираясь ладонями в шершавый промёрзший бетон и подтягиваясь на руках, закидывая сначала одну ногу, а затем вторую. Сердечный ритм мигом разгоняется до предела, становится даже жарко. Только бы ноги не подвели. Осознание не помутилось. Выпрямляюсь, разводя руки в стороны, чтобы держать равновесие. Взгляд всего на секунду устремляется вниз, но этого достаточно, чтобы из горла вырвался жалкий испуганный писк. «Настя!» Успевая обернуться и вытянуть вверх указательный палец. «Стой на месте!» «Что ты?» Что в ужасе задыхается вскочивший на ноги Морев. «Нет, пожалуйста!» «Я прошу тебя, Настя!» «Умоляю, спускайся!» «Не хочу!» мотаю головой и меня немного качает приходится переступить с ноги на ногу саша дергано подается вперед стой приказываю я нет нет нет бормочет он точно в бреду и вытягивает руки настя пожалуйста дай мне не подходи снова предостерегаю ты ведь знаешь как я боюсь высоты могу навернуться тупо случайно а у меня другой план какой хрипло выдавливает он какой еще план а тебе разве не все равно Мареева, я... Ну зачем ты? Хочу, чтобы ты меня выслушал. Эгоистично, да? Но знаешь, сейчас мне даже не стыдно. Наверное, потом накроет, как только отчок отойду. Боже, как же здесь высоко, бормочу я, поглядывая в сторону. Просто кошмар. Вот теперь я правда тебя ненавижу. Давай я помогу тебе слезть, и будешь ненавидеть дальше. Сколько угодно, только... Нет, нервный смех дерет горло. Я на это не куплюсь. Ты ведь снова меня прогонишь, опять оттолкнешь, Настя, ты меня пугаешь. Значит, мы квиты. Прости. Прости, но я так будет лучше. Тебе же лучше. Я просто не могу ничего. Тогда уходи, заявляю с напускной решимостью. Оставь меня одну. Что ты? Что ты такое говоришь? То же, что и ты мне. Уходи. Я не хочу тебя видеть, знать не хочу. Это не одно и то же почему ты гробишь свою жизнь а я ничем не могу помочь я не справилась не смогла тебя нет нет все не так это все я только я виноват настя прошу тебя спускайся я сделаю все что скажешь все что попросишь я я что попрошу тогда отвернись это нечестно обреченно говорит он я знаю но что еще мне остается вспышка молнии На мгновение выбеливает все вокруг, и я вижу, как пугающе блестят глаза Саши. Мой поступок ужасный, худший из всех, что я делала. Это шантаж, удар по самому больному. Оправданий быть не может, но... Морев, я же люблю тебя! Ветер собирает слезы с моего лица и уносит прочь. Это правда. Это то, что никто у меня не заберет. Даже ты. И если с тобой что-то случится, хоть что-нибудь. Все начнется сначала. Я стану тобой. Понесу твою вину. И свою заодно. Пока тоже не сломаюсь. А потом это будет Дима, или Ксюша, или еще кто-то. Тот, кого ты даже не знаешь. И это будет продолжаться и продолжаться. Снова и снова. Бесконечно. Настя. Он запрокидывает голову и корчится, словно все худшее, что сидит в нем, рвется наружу, но ему все-таки удается перебороть это и вернуться ко мне. Я понимаю, о чем ты. Правда, но... Небесный грохот перебивает Сашу и заставляет меня содрогнуться. Неловко взмахиваю руками, пальто трепещут на ветру и бьют по и без того ослабевшим ногам. Море в панике таращится на меня. Кажется, он вот-вот потеряет сознание. Я и сама едва держусь. Нужно поторопиться. Мы на пределе но я не знаю, что сказать, как мне его убедить. Тяжело сглатываю и смотрю вниз. Порывистый вдох, протяжный выдох сквозь стучащие зубы, желание отойти от края молотит по костям. Чувствую каждый удар сердца, даже ощущаю движение крови в венах. Но в один короткий миг меня накрывает такое нечеловеческое умиротворение, что сложно вообразить. Мысли очищаются, невероятный простор И полет до одного единственного открытия. Такого сложного и простого одновременно. Знаешь, а стоя здесь, многое понимаешь, я перекрикиваю шум ветра и шепот города, завораживающего меня своим тусклым сиянием. Вот есть я, мои мысли, мое тело, стремления, мечты, чувства. И все это принадлежит не одной. Каждый выбор, каждый шаг, порыв, И поворот тоже мои. Я не принадлежу никому, даже родителям. И если сейчас я захочу прыгнуть, то прыгну. Ты можешь успеть схватить меня, оттащить домой, но я приду сюда завтра или послезавтра, или выберу другую крышу, другой способ. Запреты нифига не работают. Уговоры и манипуляции тоже недолговечны. Если решение принято, оно будет исполнено. Оно найдет и вход, и выход. Человек найдет. Поэтому ты не мог спасти Мишу. Поэтому я не могу спасти тебя. Никто вообще никого не спасает. Так не бывает. Каждый сам за себя. Или против. Тут уж с какой стороны посмотреть. Борется или сдается. Ищет или нарочно теряет. Любит или ненавидит. Принимает помощь или отвергает ее. Спасение начинается тогда, когда нуждающийся признает его необходимость, позволяет себя спасти. Это все выбор, Саш. Миша свой сделал. Ты наверняка тоже. Так что получается? Кто виноват? Выбирающий или живущий с последствиями этого выбора? Мы несем ответственность только за себя или за окружающих тоже. В чем тогда смысл близости, родства? Где та грань ответственности, превращающая всех Кто тебе дорог в убийц и палачей? Миша сделал это с тобой, а ты делаешь с нами. И кто тогда прав? А может, мы все неправы?» Медленно разворачиваюсь. Морев выглядит оцепеневшим. Кажется, даже не дышит. Узлы в паутине наших судеб затягиваются все туже. Нити трещат, вот-вот разорвутся. Стоя вот так на краю, метафорически держа свою жизнь в руках, Действительно понимаешь, насколько она хрупкая, насколько ценная. И главная ценность в ней — люди, которых любишь ты и которые любят тебя. Твоя жизнь — только твоя, продолжая выуживать слова откуда-то из глубины души. И все решения в ней принимаешь ты сам. Никто больше. Только ты. Знакомые слова? Саша трясется, но не может ничего ответить. Он словно зависшая голограмма. Боюсь моргнуть, боюсь потерять его из виду. Ты никому и ничем не обязан, ничем не ограничен. Все стены, все цепи и клетки сделаны только твоими руками. Но я хочу, чтобы ты вспомнил, что в твоей жизни есть те, кому ты очень дорог, для которых твое счастье, безопасность, присутствие, даже просто дыхание уже чудо, уже смысл и радость. Но выбирать, что будет дальше, разумеется, тебе. Никто из нас тебя не спасет, потому что твой главный враг — тот, кого мы все любим. Тот, ради кого каждый из нас встал бы на край этой крыши. Но если ты позволишь, если попросишь помощи и примешь ее... Её... Очередной громовой раскат сотрясает небо, и я замолкаю, почувствовав спиной пропасть. Голова кружится, воздуха не хватает. Тебе нужно просто попросить, опустошенно говорю я и сажусь на корточки, цепляясь пальцами за острый бетонный край. Вторую руку протягиваю Саше и выдавливаю сквозь горький всклип. Помоги мне спуститься! Не успеваю хлопнуть ресницами, как он оказывается рядом, крепко схватив меня за руку. Осторожно приговаривает Саша, и я обнимаю его за шею, позволяя стянуть меня с парапета. Вот так. Я держу, держу касаюсь ногами кровельного покрытия, колени тут же подгибаются. Саша медленно оседает, бережно прижимая меня к груди, словно у него тоже не осталось сил, и мы скрываемся от ветра. Рыдание клокочет в груди, противоречивое облегчение на острее души раздирающих опасений туманит сознание, но я цепляюсь за подрагивающие плечи и вслушиваюсь в сбивчивый голос: "Прости". Прости меня, Настя, больше никогда так не делай, не смей, я... Я чуть не. Прости меня, прошу, я не хотел, не должен был. Шш, закрываю глаза и ласково глажу его по затылку. Ты прости, это было жестоко, но я просто не знала, как еще... Как до тебя. Саш, мне очень страшно за тебя, очень. Он утыкается носом в мою шею, я обхватываю его голову, стараясь укрыть и утешить. Ранимость и, сожаление, море востекают теплым прерывистым дыханием с его губ и впитываются в мою кожу, расползаясь мурашками и нервной дрожью. «Прости меня, прости, прости», — повторяет он снова, — «я все порчу, из-за меня все страдают, как бы я хотел просто исчезнуть, чтобы всем стало легче, чтобы я больше не мог никого ранить. С тобой», — поправляю я, — «мы страдаем вместе с тобой, а не из-за тебя». Это ничего не меняет. Еще как? Настя, я не понимаю. Не знаю, что еще мне. Мы ведь все умираем, согласен? Просто скорость разная. Да, наверное. Ты слишком разогнался. Знаю. Нужен тормоз. Его нет. Надо найти. Я не. Я не хочу. Единственное мое желание, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы обо мне все забыли, и я о себе забыл. Обнимаю Сашу крепче и чувствую вибрацию в груди, словно от крика, но это не мои вопли. Так звучит боль. Высвобождаются бессилие и безысходность, и их нужно выпустить, вытравить, выгнать. Ужасными словами, страшными заявлениями и признаниями. Борьба с демонами возможна только лицом к лицу. Так пусть покажется. Я рядом, слышишь? Я здесь. Тебе не обязательно притворяться. Морев, ты можешь быть каким угодно. Помнишь, что ты сказал мне? Что я должна быть собой. Должна быть честной. Вот и ты тоже. Говори. Говори со мной. У тебя не получается бороться с собой, значит, позволь мне. Теперь я буду тебя защищать. Не могу. Я не могу. Тебе больно. Снова больно. И опять я виноват. Если бы только... «Не надо, перестань!» Перебирая пальцами его волосы, воздух становится еще тяжелее и плотнее, а небо, кажется, вот-вот рухнет нам на головы. «Я не жалею, ясно? И я не стала бы ничего менять. Настя, я себя ненавижу», — глухо произносит он. «Ненавижу все, что есть во мне, все, что я собой представляю. На мгновение замираю, бескураженная искренностью этих ужасающих слов. Но быстро справляюсь со ступором и продолжаю размеренно гладить Сашу по голове, создавая иллюзию безопасности. Сейчас я готова принять все. Любую правду. Любые излияния. Готова даже лгать и притворяться. Сделать и сказать что угодно, лишь бы ему стало легче. Хотя бы немного. Хотя бы чуть-чуть. И не только себя, продолжает он. Всех. Каждого. Даже тебя иногда. И Диму, и родителей, и Ксю, и... И Мишу тоже. А потом снова себя. И так по кругу. Каждый раз. Каждый день. Кроме ненависти, кажется, и нет ничего. Вообще. Только она. И она разная. Все время меняется. Клонит то в злость, то в боль, то в отрешение. Я схожу с ума. Это правда. Ты не представляешь, какие у меня бывают мысли, и я не могу с ними справиться. Уже даже не понимаю, что из всего этого реально, а что нет. Я как будто помню, что должен чувствовать, что делать, но по-настоящему больше не способен на это. Порой меня вообще ничего не волнует. Я не могу заснуть, а потом не могу проснуться. Виню себя через секунду уже других. Временами злость такая сильная, что хочется сделать страшное. Но в следующий миг сил хватает только на то, чтобы просто лечь на пол с желанием больше никогда не подниматься. Я не знаю. Не знаю, кто я и где. Не понимаю, что это за место, что за персонажи вокруг. Даже пацанов во все это втянул. Жеку, Дэна, Макса, хотя они... Саш. Нет. Не надо. Знаю, что ты хочешь сказать. Да, Макс говнистый от природы. Но у него всегда были принципы пусть и Я понимал, на что надавить, поэтому и выбрал его. Подначил, настроил, и у меня нет оправданий. Так просто было удобно. Мне. Настя. Это я манипулятор. Хотел подставить его. Думал только о себе. И собирался уйти так, чтобы родным было кого ненавидеть, кого винить, кроме меня. Я предал друзей. Бросил Диму, которому досталось не меньше, Аксю. Она же до сих пор не может отпустить и забыть то, что случилось. И причина всего одна. Я сам не могу справиться и всех тяну за собой. Вру родителям, преподам, знакомым, всем подряд. Даже себе. Я так запутался, что уже не в состоянии отличить. Не могу вспомнить. А где правда-то? Она вообще была? Что я делал? Зачем? А теперь еще и ты пострадала. Все обошлось. Настя, горько усмехается он. Ты, наверное, мое главное наказание. Самое жестокое. И что забавно, твое хорошее отношение ранит больше, чем плохое. Почему ты видишь меня, как в кривом зеркале? Почему не хочешь признать, кто я на самом деле? Я был на этой крыше столько раз, что не сосчитать, но ни разу не залез на парапет. Не смог но не потому, что дорожу своей жизнью или хоть чем-то в ней, а потому, что не хочу, чтобы меня ненавидели так же, как я ненавижу Мишу. Не хочу быть, как он, хотя уже такой же. Видишь? Одни противоречия. Теперь ты понимаешь? Я чертов лицемер и эгоист. Слабак и трус. Даже мои обещания ничего не стоят. Не за что меня любить. И спасать не за что. Я не могу это остановить. Не могу себя перебороть. Во мне будто что-то сломано, что-то работает не так. Сколько не пытался бы, сколько ни старался, выхода нет. А может, я и не сделал ничего? Не знаю. Не помню. В голове такая каша. Я ведь стольких обидел, стольких подвел. И все, что теперь остается, так это врать и извиняться. Врать и извиняться. Больше я ни на что не способен. Саша отстраняется. Сидим на коленях друг напротив друга. Есть ли пределы этого ужаса? Я уже сама не знаю. Но в одном уверена точно. Пока ты жив, шанс выкропкаться есть. Тянусь ближе, и Морев виновато опускает голову. Кладу руки на его плечи и касаюсь своим лбом его в скромном жесте доверия, поддержки и тихой мольбы. «Я не справляюсь», — произносит он. «Тебе нужна помощь». «Да». «И я помогу». «Нет». «Но...» «Настя...» «Я уезжаю в Крас». Распахиваю глаза, отшатываясь. А вот Саша все еще держит свои закрытыми и не двигается. Еще одна вспышка молнии озаряет его лицо а после громовой залп раздается в вышине. «Как... когда?» — спрашиваю я, заикаясь. «Завтра. Сдамся родителям. Пусть положат меня в психушку или дома запрут. Не знаю, мне все равно. Я опасен уже не только для себя. Это не может больше продолжаться». Мои руки соскальзывают с его плеч, замерзшие пальцы тянутся к щекам и мягко касаются кожи. Саш, в моем голосе извинит отчаянная паника. «Да», — отвечает он и, наконец-то, смотрит мне в глаза. «Ты все правильно понимаешь. Я уезжаю, мы не сможем дальше, мы...» «Это не обязательно?» «Послушай», — Море склоняет голову, потираясь о мою ладонь, но тон решительный и серьезный. «Я бы все отдал, чтобы пообещать тебе другое, чтобы сказать, что я разберусь и вернусь через пару недель нормальным и здоровым, но...» Прикусываю нижнюю губу, сдерживая подступающие рыдания. Сейчас тот самый момент, когда мне придется побороться уже с собой. Я понятия не имею, что будет завтра. Можно ли вообще меня починить? Сколько времени это займет? В моем будущем черная дыра, и я не могу взять тебя с собой. Это будет еще один пункт в список моих непростительных поступков, а он и без того полон. Судорожно киваю, глотая слезы. Я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Любые отношения сейчас для него — непосильная ноша, а обещание — новая клетка. Он должен думать и переживать о себе. Одобрение и силы черпать тоже в себе. Я буду только мешать, усложнять, давить. Не нарочно, конечно, но он будет знать, что я надеюсь, чего-то жду. Он слишком долго был привязан к одному призраку, и я не хочу становиться вторым. Было бы куда легче, если бы ты снова меня возненавидела. Я никогда тебя не ненавидела. А жаль. Глубоко вдыхаю, запрокидывая голову и пытаюсь проморгаться. Морев поворачивается, оставляя поцелуй в центре моей ладони, и я жмурюсь от легкой щекотки, и свербящие досады. Это ведь нежность, это доверие и трепет. Это любовь. Она живет в нем, такая же, как и во мне. И я верю ей, и ему тоже. Если бы Саша мог, если бы он чувствовал в себе хоть немного сил, то не стал бы меня бросать. Но сейчас он наверняка думает, что спасает меня, и я не буду его переубеждать. Ему это нужно. Хоть кого-то спасти. Вот она моя роль. Быть первой спасенной, пусть и ложной. Если это вселит в него хоть немного уверенности и спокойствия, то это уже чудо. «Прости меня», — говорит Саша, накрывая мою ладонь, лежащую у него на щеке своей. Уже отвечаю я. «Кроме извинений, у меня и правда больше ничего нет. Их достаточно». «Правда?» — недоверчиво уточняет он. «Морев, я тебя понимаю. Не такая уж я и тупая. Это, конечно, не совсем просто принять, но тебе и правда лучше уехать. Родители о тебе позаботятся. Ты будешь в безопасности. Нам всем станет спокойнее. Это хороший вариант. Ну, хоть где-то я не облажался». «Угу», — мучу я, стискивая зубы. Слезы катятся по вискам и попадают в уши. Настя. Хватит извиняться. Слезы еще никого не убивали. И это пройдет. Обещаю. Обещаешь, что это последний раз, когда ты плачешь из-за меня? Усмехаюсь, истерично всхлипывая. Он себе даже не представляет, как я буду реветь, когда приеду домой. Но сейчас... Сейчас я сделаю то, что должна. В солгу чтобы отпустить его с чуть более легким сердцем. «Да, так и будет», — отвечаю, опуская подбородок и слабо улыбаюсь. «Я сильнее, чем кажется». В этом я не сомневаюсь. Замечаю, как расслабляются его плечи, как медленно опускаются ресницы и вздымается грудь на глубоком вдохе, и понимаю, что все делаю правильно. Холодная крупная капля падает на мой лоб, затем еще одна. Шорох набирающего обороты дождя прокатывается по крыше. Морев. М -м. Мы ведь еще не совсем расстались. В смысле? Я никогда не целовалась под дождем. Мареева. Это твой откуп. Ты ведь не хочешь, чтобы я... Не успеваю договорить, потому что Саша обхватывает мою шею и рывком притягивает к себе. Губа обжигает желанный поцелуй. Соленый, наэлектризованный, глубокий и отчаянный. И в нем есть все, что было не сказано вслух. Прощание с просьбой вернуться. Прощание с мольбой не забывать. Обещание любить. Верить. Надеяться. Сейчас я могу быть честной. Могу быть уязвимой. Ведь дождь смоет все следы боли с моего лица. Он делает нас чистыми и свободными. Пусть ненадолго, всего на несколько минут, но я могу почувствовать себя еще раз счастливой рядом с ним. И все, о чем получается думать, во что хочется верить, только бы этот раз не был последним. Но решать не мне одной.